Титулованная и старомосковская знать составляла вершину пирамиды, широким основанием которой служило уездное дворянство, несколько десятков тысяч средних, мелких и мельчайших феодальных землевладельцев. К середине шестнадцатого века значение дворянства настолько возросло, что с его требованиями должна была считаться любая боярская группировка, стоявшая укормила власти. Примечание. Так, в период боярского правления группировка шуйских, стремясь обеспечить себе широкую поддержку со стороны дворян, приступила к проведению губной реформы, прибегала к частым раздачам денег служилым людям и так далее. Смотрите, Носов Н.Е., очерки по истории местного управления русского государства первой половины XVI века, Москва-Ленинград, 1957 год. Царь Иван жаловался, что всю царскую казну бояре восхитиша лукавым умышлением, будто детям боярским жалованье, а все себе у них поимаша в мздоимания, а их не по делу жалуючи, верстая не по достоинству. Послание Ивана Грозного, страница 34. В 1542 году шуйские совершили государственный переворот, опираясь на новгородских помещиков и дворянское ополчение, собранное во Владимире. Смотрите ПСРЛ, том 13, страницы 140-141. Конец примечания. Давление общей массы дворянских интересов было весьма значительным. Тем не менее, непосредственное влияние этой прослойки феодального класса на дела управления государством далеко уступало ее удельному весу. Политическая слабость дворянства состояла в отсутствии у него необходимой корпоративной организации недостаточном развитии сословно-представительных органов, через которые оно могло бы участвовать в управлении и государством, примечание, в частности дворяне и дети боярские, не имели постоянного и сколько-нибудь широкого представительства в высшем органе государства Боярской думе. Дворяне имели некоторое ограниченное представительство в местных судебных органах, образованных в результате губной реформы, однако никаких специальных политических функций названные органы не несли. Конец примечания. Московское народное восстание обнаружило шаткость боярских правительств и тем самым создало благоприятные возможности для выступления на политической арене дворянства. Именно после восстания впервые громко прозвучал голос дворянских публицистов и представители дворянства получили доступ на земские соборы. Правительство, пришедшее к власти в момент крайнего обострения социальных противоречий, оказалось в довольно трудном положении. Боярские правители, многократно сменявшиеся в предыдущий период, оставили ему в наследство пустую казну, и расстроенную систему служило поместного землевладения. Упадок финансов и торговли, рост фискального бремени тяжело отразился на состоянии городов. Посадское население раптало перед правительством вырисовывалась грозная опасность народного возмущения, опасность удесятерилась тем, что недовольство глубоко затронуло мелкое и среднее дворянство, служившее основой социальной опоры власти. Дворянское скудение стало одной из главных тем обсуждения в публицистике конца сороковых годов. Новое правительство начало свою деятельность с того, что публично заявило о необходимости реформ и ликвидации злоупотреблений боярского правления. 27 февраля 1549 года в москве был созван земский собор на котором 19-летний царь произнес речь против боярских злоупотреблений примечание на соборе царь заявил что бояре чинили силы и продажи и обиды великие в землях и в холопях и во многих делях, детям, боярским христианам и так далее. Смотрите Шмидт СО, продолжение хронографа редакции 1512 года, исторический архив Том 7, страницы 295-296, смотрите ПСРЛ Том 22, часть 1, страницы 528-529. Конец примечания. На другой день Дума утвердила указ, представлявший явную уступку дворянству. По этому указу дети боярские становились неподсудными наместникам кормленщикам по всем городам Московской земли. Примечание, смотрите, Смирнов и очерки, страница 291. Конец примечания. Решающую роль в разработке программы последующих реформ сыграл правительственный кружок Адашева. Определенное значение имело также выступление дворянских публицистов в конце 40-х и 50-х годах. Зимин А.А. посвятил специальное исследование выдающемуся дворянскому публицисту Ивану Пересветову, тщательно проанализировав пересветовские челобитные он заключил, что они были составлены через несколько месяцев после Земского собора, что в сентябре 1549 года Пересветов виделся с царем Иваном и передал ему свои сочинения. Примечание. Смотрите. Зимин А.А. «Пересветов и С и его «Современники», издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1958 год, страница 332, новейшие исследования Зимин А.А., Лурье, Я.С. показали недостаточность традиционного представления о Пересветове как «идеологе дворянства», Выступление против всякого порабощения сближало взгляды Пересветова с мировоззрением представителей реформационно-гуманистического движения. Смотрите «Лурье Яэс». Рецензия на книгу «Зимин А.А. и С. Пересветов». Известие Академии наук СССР, отдел литературы и языка, 1959 год, Том 18 выпуск 5, страницы 450-451. В настоящей работе основное внимание уделяется политическим воззрениям Пересветова. К политическим воззрениям Пересветова термин идеолог дворянства применим, по-видимому, в большей мере, нежели к социальным. Конец примечания. В обширном политическом трактате Большой Челобитной, Пересветов и с аллегорически описывает идеальное царство Магомед Салтана, процветающее благодаря его воинникам. Этому идеальному царству он противопоставляет православное греческое царство царя Константина, погибшее из-за вельмож ленивых и богатых, указывая например боярского правления в годы малолетства царя ивана пересветов смело и страстно протестует против боярского засилия в россии публицист призывает грозу на голову изменников вельмож и советует царю быть щедрым к воинникам что царьская щедрость до воинников то его и мудрость примечание Зимин А.А. Пересветов, страница 355, -я. конец примечания. Самым решительным образом Пересветов осуждает местнические порядки, которые в его глазах равноценны ереси, которые вел ко царю приближаются не от воинские выслуги, «Не от иные которые мудрости, то есть чародеи и еретики». Примечание. Зимин Аа Пересветов, страница 344. Конец примечания. «Осуждая местничество, он требует уравнять дворянство в правах с боярством». Примечание. Пересвета вкладывает в уста Магомед Салтана следующее обращение к войску Малу и Велику. «Братья, мы все дети Адама. Кто мне верно служит и отважно сражается против врага, тот и будет у меня лучшим. У царя, кто против недруга крепко стоит, смертную игрою играет, — Царю верно служит, хотя он меньшаго колена, и он его на величество поднимает, и имя ему велико дает, и так далее. Смотрите Зимин А. Пересветов, страница 356, конец примечания. Если датировка пересветовских челобитных, предложенная Зименным Аа, справедлива, то неизбежен вывод о прямой связи между выступлением Пересветова и деятельностью кружка Адашева. Примечание. Отметим, что гипотеза Зимена Аа встретила весьма серьезное возражение со стороны Лурье Яс. Смотрите Я Я.С. сочинение, страница 453, конец примечания. В самом деле царь Иван в октябре 1549 года ознакомился с доводами Пересветова против местничества, а спустя два месяца Адашев добился утверждения указа, частично упорядочившего местническую практику. Примечание. Первый указ против местничества был принят в декабре 1549-7058 года, то есть в самом начале царского похода на Казань зимой 1549-1550 годов. Текст приговора 7058 года смотрите в памятниках русского права 15-17 века, выпуск 4 Издательство под редакцией профессора Черепнина ЛВ, Москва, 1956 год, страницы 598-599, конец примечания. При всем различии воззрений и судеб Пересветова и Адышева, в их деятельности можно отыскать нечто общее. В юности Алексею Адышеву довелось побывать при дворе турецкого султана, к которому его отец ездил с царскими грамотами. Будучи в Константинополе, Адашев заболел и пробыл там не менее года. Примечание. Смотрите. Шмидт С.О. Правительственная деятельность. Страница 30. Смирнов И.И. .И. Очерки. Страница 213. Конец примечания. По возвращении в Москву он был представлен царю и, по-видимому, не раз рассказывал ему о своих странствиях. Примечание. С этого времени князь Великий его пожаловал и взял его к себе в приближение. Смотрите «Пискаревский летописец», страница 56-я. Конец примечания. В глазах дворянских публицистов Могущественная порта служила идеальным образцом неограниченной дворянской монархии. Конечно, во время поездки за границу Адашев был слишком молод, но в Москве было немало людей, хорошо осведомленных об истории порты. Один из таких людей был ивашка Пересветов, объездивший всю Восточную Европу и долгое время воевавший с турками». Примечание. Покинув Литву, Пересветов служил в наемных отрядах в Венгрии, Чехии и Валахии. Конец примечания. Особенно много точек соприкосновения имела внешнеполитическая программа Кружка Адышева и требования Пересветова относительно покорения Казани. Примечание. Пересветов в своих произведениях настоятельно проводил мысль о необходимости покорения Казанского ханства и завоевания Поволжья. Он применял, сравнивал, земли Казани под райской земли, угодием великим и советовал овладеть ими хотя бы такова землица и в дружбе была. Дворянский публицист предсказывал, что царь, Казанское царство, возьмет своим мудрым воинством. Смотрите, Зимин А.А. Пересветов, страницы 377-378. Подобные взгляды были сходны с внешнеполитической программой Адашева. С июня 1551 года Адашев непосредственно возглавил дипломатическую подготовку войны с казанским ханством. Он лично ездил в Казань, чтобы утвердить на казанском престоле служилого хана Шахали. Весной следующего года он свел Шахали с престола и принял присягу у казанцев, а затем участвовал в походе против так называемых. Изменников. Смотрите ПСРЛ, том 13 страницы, 167-я, 172 174-я, 175 пятая. Конец примечания. Кружок Адышева был единственным живым элементом в аристократическом боярском правительстве конца 40-х, начала 50-х годов, и ему бесспорно принадлежала решающая роль в проведении реформ сам алексей адышев происходил из среды мелких провинциальных служилых людей примечание со времени появления работы лихачева нп в литературе распространилось представление, о довольно знатном происхождении Адашевых, якобы принадлежавших к роду старинных и богатых костромских вотчинников и высшему слою служилых костромичей. Смотрите. Лихачев, Н.П., происхождение Адышева, А.Ф., любимца Ивана Грозного, исторический вестник, 1830 год, май, страница 392 Лихачев, НП, государев-родословец и род Адашевых, Санкт-Петербург, 1897 год. Такой точки зрения придерживаются Шмидт, СО, Смирнов, ИИ и Зимин, АА. Подробнее об Адашеве смотрите. Шмидт, СО, правительственная деятельность Адашева, АФ, ученые записки МГУ, Кафедра истории СССР, выпуск 167 Москва 1954 год, страницы 32-33. Смотрите также Смирнов и очерки, страница 214. По мнению Зимина АА Алексей Адашев происходил из среды богатого придворного дворянства. Смотрите Зимин АА реформы. Страница 312. Приведенное мнение, кажется, содержит некоторое преувеличение. Дворяне Ольговы, из рода которых вышли Адашевы, были мелкими костромскими ватчинниками. Данные об их землевладении указывают на весьма невысокое социальное положение этой семьи. Так Ольгов и К записанный в «Боярской книге» 1556 года, владел вотчиной на 100 четвертей и поместьем на 80 четвертей и получал сравнительно невысокий оклад в 15 рублей. Другой представитель той же семьи, Ольгов Ф.Н., получил в 60-х годах взамен старинной костромской вотчины Владение, оценивавшееся всего лишь в 70 рублей. И так далее. Смотрите «Боярская книга», 1556 год, «Калачев, Н. Архив историко-юридических сведений, относящихся до России», «Книга третья, Санкт-Петербург, 1861 год, страница сороковая», «Садиков, П.А., Из истории опричнены Исторический архив, том 3, Москва-Ленинград, 1940 год, страница 217. Адашевы владели, по-видимому, такими же мелкими вотчинами, как и их ближайшие родственники Ольговы. Обширное владение были пожалованы им впоследствии за их службу при дворе. Вместе с думными титулами «Адашев Ф.Г.» и двое его сыновей получили более 2600 четвертей пашни. О земельных пожалованиях Адашевым царь Иван упоминал в своем послании Курбскому «Каких же частей богатств, не исполних его, не ток моего, но и род его! Смотрите послание Ивана Грозного, страница 37-я». После опалы братья Адашевы получили взамен конфискованных Костромских и Переяславских земель 265 обеж, то есть приблизительно 2650 четвертей пашни в Бежецкой Петине. Смотрите, Корецкой вои о земельных владениях Адашевых в XVI веке, Исторический архив 1962 год, Номер шестой, страница 119 Большую часть земель Адашевы получили, по-видимому, в их оклад. Как думные люди. Действительно, окольничие Адашевы А.Ф. и Д.Ф. Владели по окладу 1600 четвертями пашни. Их отцу, боярину Адашеву Ф.Г., полагалось по чину не менее одной тысячи четвертей. Боярин умер еще в 7056 году. 1556-1557 годы, но его земли, вероятно, перешли к его сыновьям. В Костроме Адашеву А.Ф. принадлежало не более 500 четвертей пашни. Смотрите, Корецкий В.И. Сочинение, страница 119, Барсуков, А. Род Шереметьевых, книга 1, Санкт-Петербург, 1881 год, страница 255. Примечательно, что даже в период наивысшего влияния Адашева при дворе до воеводского чина смог дослужиться только один представитель рода Ольговых, Шишкин и Ф. Никто из родни Адашевых не попал в тысячу лучших слуг, и только двое Ольговых были записаны в число дворовых детей боярских по Костроме. Все прочие Ольговы служили в уездных дворянах и принадлежали к весьма заурядным провинциальным детям боярским. Смотрите ТКТД страницы 149-150. После объявления царской немилости Адашев, сохранивший титул Окольничева, не смог выдержать местнического спора со своим земляком костромским сыном боярским Полевым О.В., который служил даже не воеводой, а дворянским головой. Смотрите разряды, лист 274 четвертый оборотный, конец примечания». Первые шаги его карьеры были связаны со службой в казенном приказе. Примечание. На царской свадьбе 1547 года Адашев А.Ф. исполнял службу помощника казначея. Он стлал постель с Сукиным Ф.И., а затем был спальником и мовником под началом того же лица, Смотрите разряды, лис 158, ДРВ, том 13, страница 33. На царскую свадьбу Адашев А.Ф. попал в качестве дальнего родственника Романовых. Он был связан родственными узами с Далматом Романовичем Юрьевым, умершим 5 сентября 1546 года. Двое лиц сделали пожертвование в Троицу по Долмате Юрьеве, Адашев А.Ф. 1 сентября 1545 года и брат Долмата Данила Романович 29 мая 1547 года. Смотрите вкладная книга Троицкого Сергеева монастыря, архив Академии наук СССР, Фонд 620, опись 1, номер 19, листы 352, 362. Первыми успехами по службе Адашев А.Ф. был обязан родству с Захарьиными, что не помешало ему позже перейти на сторону их противников. Конец примечания. К 1550 году Адашев получил думный чин казначея, но носил его недолго. Примечание. Смотрите запись разрядного приказа за 20 июля 1550 года, разряды, лист 181, Милюков П.Н., древнейшая разрядная книга, Москва, 1901 год, страница 145 Предположение, будто Адашев носил титул постельничего и возглавлял одно из дворцовых ведомств, не подтверждается источниками. Курбский называет Адашева ложничим царя Ивана, но, как справедливо отметил Смирнов и и чин этот, скорее всего, можно отождествить с чином спальника, что вполне согласуется с показанием разрядов. Смотрите... Смирнов и И, очерки, страница 228, примечание 76, разряды, лист 158. В 40-х-50-х годах постельное ведомство имело значение второстепенного дворцового учреждения и возглавляли его заурядные невидные дворяне Наумов Бурухин М.В. и Мансуров А.В., 1547 год. Разряды. Листы 157, 158, 164, ТКТД, страница 115. Чин Постельничева в сороковых годах не стал еще атрибутом думного дворянства. Адашев, достигнув влияния при дворе, и схлопотал этот чин для одного из своих главных приверженцев, Вишнякова и М. ТКТД, страница 115, сравните с ДРВ, том 20, страница 44, разряды лист 202. Конец примечания. Во многих отношениях Адашев был типичным представителем служилой дворянской бюрократии. Примечание. Позже царь Иван утверждал, будто Алексей. В нашего царствия дворе, во юности нашей, Не свем, каким обычаем, из ботожников во шуса, Нам же такие измены от вельмож своих видевше И тако взяв его от гноишшей ученик с вельможами, Очаючи от него прямые службы. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 36 -я. 37. -я. Конец примечания. Как мы отметили выше, одной из первых реформ, проведенных кружком Адашева, была реформа местничества. В этой реформе борьба за расширение сословных привилегий среднего нетитулованного дворянства тесно сочеталась с интересами карьеры семейства Адашевых. Примечание. Окольничий Адашев Ф.Г., служил в царской свите зимой 1547-1548 годов, зимой 1549-1550 годов и 20 июля 1550 года разряды листы 164-165 оборотный, 174-175-180 оборотный, Первое самостоятельное назначение на воеводство он смог получить лишь после упорядочения местничества. В первой половине 1551 года он был назначен третьим воеводой армии, посланной ставить свияшск Свияжск. ПСРЛ, том 13, страница 163. Конец примечания.